«Восемнадцатый челнок приземлился», — тихонько прозвучал голос Кайлы в Воксе. 200 метров ниже по склону, на тридцать градусов от маркера». «Поскольку у нас не было другой точки отчёта, все движения противника, которые подмечали мои кадеты, они обозначали углом и расстоянием до обелиска на площади, кадет добавила с отвращением». «В нём ещё мутанты. Десятки». «Принято», — передал я в ответ. Это был последний из челноков противника, кроме личного транспортового начальника, лениво заходящего на новый круг над нашими головами. Его хозяин явно желал насладиться. По мне так и неплохо. Пускай этот изъеденный оспой сын мутанта порадуется пока можно. Чем твёрже его уверенность в том, что он полностью контролирует ситуацию, тем больнее он ушибётся, когда я выдерну из-под его ног ковровую дорожку. «Тишина в эфире до моего сигнала», — приказал я. Один из маленьких чёрных силуэтов внизу кивнул, и я обратился к Юргену. «Готовы?» — спросил я. «Конечно же, сэр» отозвался мой помощник, и, надо сказать, ничего другого я не ожидал. Юрген был рад исполнять мои приказы, пусть в своей несколько своеобразной манере. С тех самых пор, когда я впервые встретил его на Салати так много лет назад, мне никогда не приходилось ещё оказываться в ситуации, когда особый талант Юргена подвёл бы нас. Даже в противостоянии с демонами. Поэтому я не ожидал, что выскочка Псайкер с космическими усиками добавит нам каких-то новых проблем, но наверняка этого знать нельзя. Всегда именно то, чего не ожидаешь, оказывается смертельно опасным. «Ну что ж, приступим!» – произнес я, завидуя спокойствию Юргена, уверенного, что я держу ситуацию в своих руках. Хотел бы я во имя Трона разделять эту уверенность. Но в конце концов должна же была целая жизнь, проведённая за оттачиванием искусства обмана и лицемерия, подготовить меня к этому моменту. Так что внешне я оставался совершенно спокоен, Наблюдая, как челнок военачальника наконец приземляется на ракритовую крышу огромного сооружения, где стояли мы с Юргеном. Сооружение, заминированное под завязку и готового разлететься в пыль, если только я сделал свою работу качественно. Я старался об этом не думать. Я сморгнул за прошившую мне глаза пыль, поднятую маневровыми двигателями челнока, и поправил фуражку, стараясь выглядеть настолько солидно, насколько того требовал повод, тот о котором мы поставили в известность нашего врага. Через минуту двигатели челнока сбросили обороты, опустился трап. Какие-то тени двигались в проёме, как и в тот раз, когда этот челнок сел в саду Тревельяна. Я внутренне сжался, когда военачальник появился наверху трапа. По случаю торжества он был облачён в чёрный китель, украшенный невероятным количеством золотых пузументов, алый плащ, расшиты золотом, штаны киноварно-красного цвета с серебряными лампасами. Завершила ансамбль широкополая шляпа с торчащим белым пером. Но больше всего ошеломил меня не щегольский вид ворана, а его сопровождение. Когда его телохранители ступили на трап по обе стороны от начальника и с лязганием зашагали вниз, безупречно чеканя шаг, мне пришлось приложить все свои силы, чтобы сдержать изумлённые восклицания. Нависающие над вораном фигуры, которых ранее с дальнего расстояния я принял за десантников-предателей, были закованы в силовую броню «Сароритас». Геральдические лилии, некогда украшавшие её, были замалёваны рунами Хаоса, а визоры шлемов, казалось, недобро всматривались в меня. В своё время я не мог поверить Арелиусу, что монастырь сестёр битвы на Мадасе полменее, чем за час, придётся принести Каперу свои извинения при следующей встрече. Если псайкерская сила варана повергла в прах веру самых преданных император воительниц, то, похоже, я серьёзно недооценил противника. Когда варан в сопровождении своих телохранительниц достиг нижней части трапа, Он поднял руку, и сёстры застыли как вкопанные, похожие в своей неподвижности на серветоров, у которых обрубили питание. Военачальник мило улыбнулся мне и повёл плечами, небрежно сбрасывая тяжёлый плащ. Рука одной из его охранниц двинулась, взвыв сервомоторами, подхватила одежду, замерла в неподвижности. Во второй руке застыл в смертоносной готовности болтер. Я же не собирался приближаться или заговаривать. Театральный жест Варана утвердил меня во мнении, сложившемся ещё в тот момент, когда я увидел конфискованный у одного из плённых мадастов пикты. Именно это мнение побудило меня применить сегодняшнюю достаточно отчаянную тактику. Я рассчитывал лишь на то, что Варана хочет до травматических жестов и не отказывает себе в удовольствии продемонстрировать окружающим свою власть над ними. Классическая модель поведения неуравновешенного типа, раздираемого спесью и неуверенностью. Это неудивительно, учитывая переменчивую природу, характерную для всех даров губительных сил, а также вечную, полную коварных ударов и предательств борьбу между бесчисленными фракциями сил хаоса. «Комиссар, наконец-то мы встретились!» произнёс Варан, и я внутренне вздрогнул, почти ожидая, что мой мозг вот-вот потечёт у меня из ушей. Однако пока что я все ещё оставался самим собой, таким, каким знал себя многие годы, а мой нос подсказывал мне, что Юрген остался верен себе, Уверенный в том, что выдающийся талант моего помощника действительно защищает меня, как я и надеялся, я немного расслабился. Варан подал знак дрону черепу, который вылетел откуда-то из недр челнока и стал кружиться вокруг нас. На секунду я снова напрягся, опасаясь, что Варан заподозрил подвох, но когда череп подлетел ближе, я смог увидеть, что он не вооружен ничем более смертоносным, чем пик-передатчик. «Вы не станете возражать, если мы запишем наши переговоры!» «Я полагаю, жители Перли заслуживают, чтобы на них пролился свет правды?» «Разумеется», — согласился я как можно более дружелюбно. Это было неплохим поворотом, хотя я вправе был бы ожидать чего-то в этом духе. Такой человек, как Варан, не сможет полноценно насладиться триумфом, если не раззвонит о нём на полгалактики, чтобы все его подлизы могли поздравить своего начальника с победой. Излишне говорить, что пропагандистскую ценность всепланетарного прямого репортажа о том, как легендарный освободитель присмыкается перед захватчиком, Вообще нельзя было оценить. Боевой дух среди лояльных сил лопнет, как мыльный пузырь. Я уверен, что последнее моя пикто-обращение гражданам уже поднадоело. «Вы правы», — согласился напрягшийся Варан, которого явно как карпива ожёг сам факт, что я способен шутить и выбиваться из выстроенного в его голове хода переговоров. Ну что ж, мне предстояло рассердить его ещё больше и очень скоро. «Уверен, что посмотреть на вашу капитуляцию будет куда интересней». «Мою капитуляцию?» Переспросил я, а затем расхохотался, получилось достаточно естественно, лицо врага превратилось в маску неприкрытой ненависти. «Боюсь, что возникло какое-то недопонимание. Я приказал вам явиться сюда для того, чтобы принять вашу полную безоговорочную капитуляцию». «Приказали мне явиться?» Его ярость и неверие в происходящее оказались столь сильны, что ворону даже не пришло в голову поинтересоваться, почему вдруг его способности не сработали. «Да кто вы к дьяволу такой, чтобы приказывать мне?» «Комиссар КФС Кайн. Ровно проговорил я. Говоря на частоту я не без удовольствия играл на висящий над нами пик-передатчик. «Да поскольку комиссар, то отдавать приказы входят в мои обязанности». Тень сомнения проступила во взгляде Варана. До него начал медленно доходить тот факт, что я не подпадаю под его контроль. сдавайтесь или умрите, мне всё равно». Добавил я. опять его!» Выкрикнул Варан, подавая знак своим телохранительницам, и я сжался, когда их болтеры повернулись ко мне. Теперь для меня оставался только один шанс, и я им воспользовался, упреждая движение сестер совершая несколько быстрых шагов к трапу. Юрген, как обычно, следовал за мной по пятам. «Я так понимаю, что сдаться вы отказываетесь». Заметил я, доставая свое оружие, и надеюсь, что успел преодолеть нужное расстояние. К счастью, мой расчёт оказался верен, направленный на нас болтер задрожали в руках воительниц, как недавно дрожал лазерный пистолет Донала, попавшего под действие особенного дара Юркина. «Держитесь ближе к Сороритас!» – велел я своему помощнику. «Так точно, сэр!» – согласился он, снимая лазган с плеча. мол была бы полезна в том случае, если отступницы Сороритас всё-таки обратили бы своё оружие против нас!» Но Мэлта сразу же это разоблачила бы наш маскарад, в то время как гвардеец без лазгана являя никуда более редко, чем гвардеец без руки. Отсутствие лазгана в руках Юргена скорее заставило бы Варана заподозрить ловушку. Когда Юрген приблизился к сестрам почти вплотную, обе женщины завопили, и звук этот был чудовищно усилен в передатчиками их шлемов. Обе принялись биться в конвульсиях так, будто на их доспехи подали мощный заряд электричества, даже для Донала травмирующий эффект вырванного из плена сознания оказался в конечном щите смертелен, А он пробыл в психическом рабстве всего лишь несколько дней, и к тому же был молот и обладал гибким мышлением. Внезапное же осознание того, что творилось с ними последние несколько месяцев, вероятно, мгновенно свело несчастных сестёр с ума. К моему ошеломлению Варан бросился мне навстречу, вопе едва ли не так же громко, как его жертвы, но крик начальника был криком обманутой ярости, и мне пришлось напомнить себе ещё раз, что не стоит недооценивать его как противника. Когти выросли из его пальцев, разрывая мягкие перчатки, И я всадил пару лазерных зарядов ему прямо в грудь. Он пошатнулся, и я было позволил себе понадеяться, что всё на этом и закончится, но Варан злобно ухмыльнулся и опять бросился ко мне. «Неожиданно, не правда ли?» Не упустил возможности похвастаться он, прыгая на меня, подобно атакующему Громгаунту. Мне удалось уйти в сторону в самый последний момент, и его когти вспороли рукав моей шинели. Я рубанул цепным мечом по спине противника, вместо того, чтобы вонзиться вплоть как следовало ожидать, Зубья с визгом отскочили. Похоже, спина врага оказалась прочнее керамита. Под разорванным кителем я сумел разглядеть покрывающую тело варана чешую. Даже если основным инструментом вербовки ворда Абаддона был псайкерский дар варана, ему нельзя было отказать в грубой силе или ярости, которыми славились военачальники хаоса. И этот не был хлипиком, как бы на то ни намекала его мелкая фигура. Времени мне хватило лишь на то, чтобы восстановить равновесие после выпада, прежде чем варан снова атаковал. Я решил метить в шею, надеясь отделить его голову от тела, но он ожидал подобного и блокировал удар предплечьем, который оказалось столь же прочно бронированным, как и торс. Враг снова нанес удар, и я опять уклонился в последний момент, ощущая, как когти царапнули пластинчатый доспех под мою шинелью. Если бы мне не пришло в голову сегодня надеть по случаю нашей встречи свою старую броню, вполне вероятно, я был бы уже выпотрошен этим единственным ударом. Я вынужден был признать, что давно не встречал столь же смертоносного соперника для поединка. Необходимо было срочно придумать способ с ним совладать, иначе он вполне способен взять надо мной вверх. «Не могу стрелять, сэр!» — крикнул мне юрген из ласгана «Вы слишком близко к нему!» Да даже если бы я мог, ворон, скорее всего, даже не почешется. Вряд ли лазерные заряды юргена способны нанести его бронированной шкуре ощутимый вред. То же самое относилось и к зарядам моего лазерного пистолета. Болтеры порабощенных саролита смогли оказаться достаточно мощными, чтобы справиться с задачей, но это было слишком тяжёлое оружие, чтобы мой помощник мог воспользоваться хотя бы одним из них. Но вскоре даже эта гипотетическая возможность была у нас отнята. Видимо, восстановив какую-то часть осознания себя, сёстры прекратили свои завывания, так внезапно словно у них перегорели вокс-аппараты, а затем они побежали. Прежде чем Юрген и Илья смогли среагировать, хотя один император знает, как тут реагировать, они достигли края и бросились вниз, исчезнув за краем ракритовой крыши. Через мгновение раздал соляск, словно пригоршня чайных ложек упала со стола, и эхо разнесло этот звон над площадью. Пока мне приходилось лишь отступать перед яростными ударами варана, отчаянно уворачиваясь и парируя, и лишь мои навыки фехтовальщика пока берегли меня от участи быть выпотрошенным, но в мозгу начала оформляться кое-какая идея. Отступая, насколько возможно, ближе к отвесному обрыву, я намеренно ослабил свою защиту на долю секунды, словно ошибся, рассчитывая время для контрудара, И варан попался на удочку. С триумфальным криком, более похожим на крик животного, нежели человека, он ринулся вперёд, намеренный раскроить меня до позвоночника. В последнее мгновение я увернулся, позволяя инерции принести противника мимо меня. Внезапно осознав, в какой опасности находится, взбесившийся мутант попытался затормозить, перенести центр тяжести назад, и ему это даже почти удалось. Если бы меня не было поблизости, несомненно, он бы смог удержаться на краю. «Комиссар Донал передает привет!» – прорычал я и со всей силы пнул точно в центр вараново седалища. Нелепо замахав руками, объявивший себя неуязвимым хаосит перевалился за край крыши и вопил от ужаса всю недолгую дорогу вниз. В Вапполь оборвался тряском, похожим на тряск рвущейся ткани. Я взглянул вниз на окружающую нас армию, в глубине души надеясь, что освобождённый от влияния псайкера сложит оружие, впечатлённое гибелью своего лидера». Но происходящее не было доброй сказкой на ночь, в которой заклятие рассеивается со смертью злого колдуна. Вместо этого над холмами взметнулся хор яростных воплей, и ретики бросились в атаку. Ну что ж, такое развитие событий мы и ожидали, и как раз на такой случай разрабатывали свои планы. Химеры и Грубера ряфнули одновременно, модификации Фелиции похоже функционировали так, будто сам Амнисси лично был заинтересован в исходе битвы. «Передние ряды, пруще на нас орды сломались, а выжившие рассыпались по складкам местности. Наши войска тоже разбегались с открытого пространства площади к заранее подготовленным оборонительным позициям и готовились встретить врага». «Ну что ж, Юрген, полагаю, нам пора быть где-нибудь в другом месте», — сказала я, кидая последний тревожный взгляд на челнок варана. «Желающих помериться с нами силами вроде как больше не было. Когда в храм прибыла команда зачистки, она обнаружила тело пилота, умершего в своем кресле». Похоже, Варан приказал несчастному дожидаться его возвращения, так что тот просто умер от голода, не в силах покинуть пост. И мы бегом направились к лестнице, ведущей на первый этаж здания.